Управление вниманием Оба метода сведения ума в сердце описаны преподобным Никифором Монахом в его известном трактате. Преподобный Никифор Монах – уединенник, исихаст, исповедник. Год кончины около 1340-го. Светогорский отшельник Исихаст, по происхождению итальянец, принявший православие и многие годы подвизавшийся в пустыне Хафона, где в строгом безмолвии стяжал дар умной молитвы. Вместе со святителем Феолиптом Филадельфийским был наставником-руководителем святителя Григория Паламы на поприще созерцания, о чем последний сам свидетельствует в своих писаниях. «Никифор передал нам извлеченное из всех писаний святых отцов делание трезвения», — пишет святитель Григорий, имея в виду известный трактат преподобного Никифора, помещенный в добротолюбии и дающий основные сведения о психофизическом методе исихастов. В этой работе, наряду со словом о трех образах внимания и молитвы преподобного Симеона Нового Богослова, Описаны технические приемы древней традиционной практики умно-сердечной молитвы, называемые на Руси художеством. Память святого совершается 4 мая по старому, 17 мая по новому стилю. Здесь вначале преподан метод искусственный. Преподобный научает приемом художественной молитвы, объясняет, как с помощью контроля над дыханием найти сердечное место и установить там внимание ума. Затем автор обращается к тем, кто еще не готов или совсем не способен к этому и разъясняет метод естественный. «Аще ли же много потрудився, у брате, невозможишь и в нити во страны сердца, яко ти повелехом? Твори еже глаголю и обрящиши Богу содействующую искомое. Веси яко словесность всякого человека во персих есть. Внутрь бо персий, молчащим устнам нашим, там у глаголем советуем, и молитвы творим и псалмопение и ино некое. Сей уба словесности, отъявший всякий помысл от нея, можешь бо ощеочши. Даждь глагола Тисие, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И понудися сие, вместо иные мысли всегда внутри вопити. Егда же сие на время удержиши, тогда отверзится ти через сие и сердечный вход, яко же ти написахам, кроме всякого сомнения, якоже и мы, искусом по знахам. Тому, кто не сумеет воспользоваться приемами художества, рекомендуется оставить все попытки поиска сердечного места и просто молиться внутри Персии, то есть, попросту говоря, удерживать молитвенное внимание в верхней части груди, ближе к шее. Там, поясняет преподобный Никифор, «И держи Иисусову молитву, отгоняя любой посторонний помысл». Там же сосредоточься и во время псалмопения, а со временем через это делание сам собой откроется сердечный вход. Это гораздо понятнее и легче осуществимо, нежели поиск некоего неопределенного, неосязаемого сердечного места. Тут в нескольких словах изложена вся суть дела. Казалось бы, все понятно и просто – Однако и здесь возникают затруднения, как только дело доходит до практики. При всей простоте естественного метода и он оказывается не для всех удобоприемлемым. Начинающему неопытному человеку, не так-то просто, не имея конкретной точки привязки, удержать нетренированное внимание где-то внутри груди. На эту сложность указывает святитель Игнатий Кавказский, комментируя текст преподобного Никифора. «Явственное ощущение силы словесности в Персях, так, чтобы там можно было совершать молитвы и псалмопения, имеют очень редкие, значительно преуспевшие, занимавшиеся продолжительное время молением по способу святого Иоанна Лествичника» стяжавшей в значительной степени непорительность и очень внимательную молитву, возбудивший дух, названный здесь словесностью, кабильному сочувствию уму. Способ Иоанна Лествичника выражается формулой «мысль заключай в словах молитвы». Имеется в виду полное осознание смысла молитвенных слов, произносимых с предельным вниманием то есть нужен изрядный навык в словесной Иисусовой молитве, так как у людей в обыкновенном их состоянии дух, пораженный падением, спит сном непробудным, тождественным со смертью. Он не способен к духовным упражнениям, указанным здесь, и пробуждается для них лишь тогда, когда ум постоянно и усиленно займется возбуждением его при посредстве животворящего имени Иисусова. Когда человек попытается сосредоточить внимание ума внутри персий, то скоро убедится, насколько это поначалу нелегко. Дело в том, что вниманию, чтобы удержаться в определенном месте, нужно за что-нибудь зацепиться, нужен некий раздражитель на уровне ощущений. Как найти его в глубине грудной полости? Сама физиология подсказывает использовать с этой целью или дыхание, или сердцебиение. Почти все органы функционируют в нас неприметно. Мы не ощущаем ни наши почки, ни нашу печень, ни наш мозг. Единственное, что мы осязаем и слышим – наши легкие, по ритмичности дыхания и движению груди, а также сердце по его ударам. Именно на этом и строятся приемы художества. Дыхание служит там в качестве проводника к сердцу. Однако художество – это инструмент искусственного метода, в противоположность методу естественному. И не случайно. Для человека, который предпочел естественный метод, дыхание как средство фиксации внимания окажется малопригодным. Движение воздушного потока внутри грудной клетки дает слишком тонкие и расплывчатые ощущения, а потому они при отсутствии особой чувствительности и надлежащего опыта почти неуловимы. Но в груди имеется другой источник ощущений. Довольно отчетливо мы чувствуем здесь пульс. Стоит направить внимание в область грудины, как оно невольно привлечется к пульсации сердечной мышцы. Только в данном случае и это не годится, ведь главный пункт естественного метода – не сосредотачиваться на сердце. Все же надо отыскать некую точку, в которой внимание могло бы закрепиться. И опыт показывает, что поначалу его легче всего удержать и вместе с тем ощутить звучание молитвы в самой верхней части груди, на границе с областью гортани. В этом месте, пожалуй, лучше всего ощутим проток воздушной струи на переходе из трахеи в легкие. Здесь же в гортане средоточие привычных ощущений, идущих от напряжения мышц при глотательных движениях и вибрации голосовых связок. Должна сказываться и подсознательная зависимость органа речи от словесно-мыслимой молитвы. Все это способствует фиксации внимания в этой зоне. Удержание ума внутри Персии важная особенность естественного метода, так как место это, будь то гортань или верх грудины, располагается в непосредственной близости к области сердца. Когда со временем молитва потеплеет, и ум, согретый сердечным откликом, будет готов к соединению, тогда, влекомый сердечным чувством, он непроизвольно опустится из персий и погрузится в сердце. Поэтому, пока не открылось сердце для молитвы, самое приличное для сосредоточения ума место – грудная полость, откуда, как говорили русские старцы, лежит к сердцу близкий, прямой и невозбранный путь. Удержание ума в персях или в гортани – это первый шаг в постепенном освоении сердечной молитвы. Это временная мера, и этим не определяется окончательно место внимания и молитвы, а только указывается переходный пункт, из коего впоследствии удобно свести ум в сердце. Приближение к благодатному соединению ума с сердцем требует благоговейной осторожности и постепенности, Каждый из трех шагов, подводящих к этому моменту, совпадает с определенным этапом духовного возраста. Для каждого из них характерен свой образ молитвы и сосредоточенность ума в особом месте. Перси. Молитва словесная и умная. При заключении ума в слова молитвы внимание удерживается вверху грудины, у основания шеи или в гортани. Сердце. Молитва сердечная. При сведении в сердце ума сосредотачивается в сердечном месте, примерно в районе верхней части сердечной мышцы. Там же ум пребывает после соединения с духовным сердцем. Глубокое сердце. Высшие степени молитвы. Во время глубокой сердечной или созерцательной молитвы и в прочих высших духовных состояниях при всецелом воцарении благодати в очищенном сердце, ум погружен в глубины сердца неизъяснимым образом полностью слит с ним и поглощен богообщением. Происхождение этого термина, вероятно, связано с псаломским выражением «сердце глубоко» Псалом 63, стих 7. Его используют святитель Диадох Фатикийский, преподобный Григорий Синаид, святитель Игнатий Кавказский и другие отцы. Понятие «глубокое сердце» и «глубокая сердечная молитва» соотносятся с высшими состояниями созерцательной молитвы. Этот порядок развития умственного внимания отражен в писаниях святых отцов. «Преуспеяние в молитве, — пишет святитель Игнатий Кавказский, — сперва начинает проявляться особенным действием внимания. От времени до времени оно неожиданно объемлет ум, заключает его в слова молитвы. Это первый шаг. Потом внимание сделается гораздо постояннее и продолжительнее. Ум как бы прилепляется к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Шаг второй». Наконец, со вниманием сочетается умиление и соделывает человека храмом молитвы, храмом Божиим, последний, третий шаг. Или то же самое, выраженное несколько иначе. Внимание ума при молитве — это достижение первого шага. Внимание привлекает сердце к сочувствию, а при усилении внимания сочувствие сердца уму обращается в соединение сердца с умом. Второй шаг. Наконец, при внимании усвоившемся молитве ум сходит в сердце для глубочайшего молитвенного священнослужения. Завершен шаг третий. Особо подчеркивается различие между деятельным и благодатным периодами а именно между молитвою, совершаемую умом при сочувствии сердца, приличествующую всем благочестивым инокам и христианам, то есть молитвой первого и второго шагов, и молитвою благодатной, совершаемой умом в сердце или из сердца, составляющей достояние иноков преуспевших, иначе говоря, молитвой третьего шага. Повторим, что удержание ума в верхней части сердца доступно всем, тогда как третий шаг – глубокая сердечная молитва – есть удел умудренных в асихии, вовлеченных силою благодати в молитвенное священное действие ума в сердце. Итак, для новоначальных, прибегающих к естественному методу – Самым подходящим местом первичного сосредоточения внимания и удержания ума оказывается небольшая область у основания шеи с центром примерно на уровне ключиц. В зависимости от индивидуальных особенностей, кому-то может быть удобнее держаться гортани на уровне трахеи под кадыком, а кому-то чуть ниже под ключицами в верхней части грудины. Отсюда те различия в обозначении этого места, которые встречаются в литературе. Гортань, вход в полость груди, место под кадыком, вход в легкие, верхняя часть груди. По сути же, речь идет об одном и том же участке тела у основания шеи. Описанная практика традиционна. Она известна и афонским, и русским пустынникам, у которых можно встретить похожие высказывания об удержании внимания в груди, в грудной полости, в горле и указания на этот способ, как на приближающий ко входу Иисусовой молитвы в сердце. Преподобный Никодим Святогорец пишет «Встань со вниманием и молитвенным словом, там, где мы обыкновенно ведем беседу с самими собой, под кадыком наверху груди. Не побрезгуй сим замечанием, как оно не покажется тебе слишком простым и малодуховным». Святитель Феофан Затворник пишет. «Тем, которые затруднились бы сразу сходить умом в сердце, надо по совету преподобного Никифора умно говорить молитву там, где орган слова, в начале гортани, или при входе гортани в полость груди. Нужно внимание держать в груди, немножко ниже в падинке что под горлом, потому что у вас сердце щемит, а так не станет. Потом теплота отзовется в сердце без щемления. Святитель Игнатий Кавказский пишет. Весьма хорош способ обучения Иисусовой молитве, предлагаемый священный иноком Дорофеем, российским подвижником и аскетическим писателем. Должно поучаться, умом приницать и прилежать всегда к гортанному почувению. Тогда умная и сердечная молитва начнет манием, то есть по действию божественной благодати, действовать. Священный инок Дорофей пишет, Уму следует ощущениями пребывать в гортани. Схемонах Никодим Карульский пишет. «Через гортань мы дышим, произносим слова молитв. Гортань есть и место для стояния во время молитвы новоначальным молитвенником. Внимание надо спустить в гортань, где дыхание проходит в легкие. Вот в этом месте и стоять. Надо учиться в груди молиться, в гортане, где воздух проходит до легких. В этом месте держать ум, и откроется тебе сердце. В подтверждении своего мнения старец добавляет, что держал советы с другими отцами. Был тогда еще Силуан в Пантелеимоновом монастыре. С ним советовались всегда. Странник пишет. Знай, что способность слова произношения находится у каждого человека в гортани. Сей способности дай беспрепятственно говорить сие «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Игумен Харитон Валаамский пишет «Вам нужно, — советовал старец Агапий Молодяшин, — вниманием быть в гортани и творить молитву словесную языком или умом, Когда придет время, то ум сам найдет свое место внутри. Аскетический трактат гласит, «Удобно бывает новоначальным творить молитву там, где она совершается естественно, там, где у человека находится орган слова, то есть в гортани, где глотается пища. Здесь у основания шеи до поры блюди ум свой в словах молитвы и держись в верхней части груди». Схиегумен Иоанн Алексеев пишет, «Внимание держи в верхней части груди, ум заключай в слова молитвы, а внимание есть душа молитвы». На сердце не надо нажимать внимание. Если будет внимание в груди, то и сердце будет сочувствовать, и голова будет как бы пустой, и в церкви будешь стоять не рассеянно. Иначе мысли замучают» и по закону сплетения будут носиться по предметам мира сего. Внимание держи не в голове, а в верхней части груди. Там надо творить молитву. Этот способ самый правильный. Схиегумен Иоанн Валаамский, Алексеев. Годы жизни с 1873 по 1958. Иван Алексеевич Алексеев родом из крестьян Тверской губернии. Поступил на Валаам в 1901 году, пострижен в мантию с именем Иокинф в 1910. В 1921 году он простой монах, неожиданно рукоположен, возведен в Сан-Игумена и назначен настоятелем далекого северного Печенского монастыря. Через десять лет, по собственной просьбе, от должности освобожден и вернулся на Валаам начальником предтеченского скита, 1931 год. В Схиму пострижен с именем Иоанн в 1933. Перешел из скита в монастырь в 1937. Исполнял наряду с главным духовником монастыря, отцом Ефремом Храбостовым, послушание духовника и старца. Вместе с братьей был вынужден эвакуироваться в сороковом году в Финляндию, где я окончил жизнь 24 мая по-старому, 6 июня по-новому стилю, 1958 года, в новоустроенной русской обители Новый Валаам. Все последние годы жизни отец Иоанн нес обязанности духовника и старца, вел обширную переписку. Еще при жизни сборники его писем дважды издавались в Финляндии на финском и русском языках. Изданы переводы на английский и сербский языки. Неоднократно переиздаются письма отца Иоанна в России с 1991 года.